Три года спустя. Виктор нетерпеливо барабанил пальцами по рулю. «Нервничаешь?» — спросила Липа. Его руки замерли, словно пойманные на запретном. А потом он потянулся и погладил Липу по колену. «Ну еще бы!» «Из-за дороги или из-за предстоящего...» Она сделала паузу, лукаво улыбаясь. «Знакомство!» Он бросил на нее мимолетный взгляд, тоже улыбнулся и вновь повернулся к дороге. «Справа от них...» Возвышалась девятиэтажка, отбрасывая на машину тень. А слева тянулся сквер с клумбами бархатцев и незабудок. Второе, конечно. Я уже давно не вспоминаю про ту аварию. Да и чего тут нервничать? Еле ползем. Просто надо было заранее выехать. Виктор увеличил масштаб карты на навигаторе. Компьютер обещал, что пробка должна закончиться через семь километров. Не переживай, ведь мы в графике. Тем более я предупредил, нас ждут. Теперь уже Липа успокаивающе положила руку ему на колено. И вообще, это мне нужно волноваться, между прочим». Светофор загорелся зеленым, но проехать вперед успели только две машины. Со всех сторон раздались гудки недовольных водителей. «Чего шуметь?» — Виктор бодрился, но было видно, что и ему не по себе. «Ясно же, что пока не разберут аварию, не поедем. Видимо, на две полосы кого-то раскидало». «Да пусть хоть на три», — пробормотала Липа, отворачиваясь к окну. «Лишь бы без жертв». Наконец очередь дошла до их машины. И Виктор аккуратно выехал на перекресток, большую часть которого перекрывала перевернутая на бок фура. За ней стояли два экипажа скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, почти заслоняя перевернутый легковой автомобиль, который вынесло с проезжей части на газон. Стоило подъехать еще ближе, и Липа заметила тревожную суету вокруг скорых. Врачи не бегали в панике, но явно очень спешили. Их движения были выверенными, но торопливыми. В глаза бросилось белое пятно на земле между корпусами машин. Тело было накрыто простынями, а солнце бликовало и искрилось в осколках битого стекла вокруг, как дискотечный шар. Или как хрустальный шар гадалки. Внезапно пришло Липе в голову. Она почувствовала, что задыхается. Низ живота свело болезненной судорогой. — Останови за поворотом на обочине. Мне... Мне нужно... — Что? — Виктор не на шутку всполошился. — Тошнит? «Или больно? Сейчас, я сейчас». Боковое зеркало на пассажирском сиденье поехало вниз, впуская свежий воздух. И Виктор, старательно не глядя на последствия аварии, ускорился и резко вырулил, паркуясь. Затем выскочил, обежал машину и открыл дверь со стороны Липы, подавая руку. «Осторожно только, давай помогу. Ты уверена, что хочешь выйти? Может, лучше быстрее в больницу?» Липа судорожно вздохнула. «Все нормально, не паникуй, просто дай мне пару минут». Она прижалась к мужу спиной, и Виктор положил голову ей на макушку. «Не смотри туда. Мы нашли друг друга. Мы вместе. Все будет хорошо», — прошептал он. «Теперь у нас все будет хорошо». Антон проводил взглядом белую «Шкоду», которая, аккуратно пробравшись через перекресток, внезапно рванула к обочине и остановилась. Из машины выскочил высокий мужчина и помог выбраться наружу своей глубоко беременной спутницы. Девушка охнула, придерживая живот, и он тотчас бережно подхватил ее, притянул к себе спиной и нежно положил подбородок ей на голову. Легкая улыбка узнавания озарила лицо Антона, когда он разглядел этих двоих. «Ну надо же! Будет что рассказать!» Затем он вздохнул, развернулся и зашагал к двум девушкам, топчущимся у машины скорой помощи. «Привет, девчонки!» — он ухмыльнулся. «Чего, скучаем?» Блондинка прострелила его возмущенным взглядом, и скрестила руки на груди. Ее подруга с розовыми прядями в короткой стрижке и пирсингом в правой брови еле заметно улыбнулась уголками губ, но тоже промолчала. «Я Харон», — попробовал Антон еще раз наладить контакт. Блондинка фыркнула и закатила глаза. «Но вы можете звать меня Рон», — закончил он фразу и подмигнул. «Серьезно? Считаешь, мы похожи на фанаток Гарри Поттера? Это что, на ком-то срабатывает?» А вторая, наоборот, на полном серьезе протянула руку. «Очень приятно». Она скользнула взглядом по принту на его футболке и улыбнулась. «Мне тоже Хелвиген нравится. Я, кстати, Саша. А ты, значит, Харон?» «Что? Родители поиздевались?» Она иронично хмыкнула. «На самом деле Антон», — беспечно выдал он, улыбнувшись в ответ. «Но должность обязывает». «А кем ты работаешь?» «Саш, серьезно?» Теперь блондинка... прожигала свою подругу недовольным взглядом сквозь спадающую на глаза челку. «Нашла время для знакомств. Я, конечно, понимаю, что тачка не твоя. И это не твой парень разбирается вон с тем придурком из фуры». Она мотнула головой в сторону газона, где колесами к небу лежала покореженная машина, а рядом орали друг на друга двое мужчин. «Но имей совесть». «Насть, ты чего? Мы же просто разговариваем». «Конечно, я тоже переживаю. Оно и видно». «Девушки, милые, не ссорьтесь». Антон попытался погасить назревающий конфликт. «Все перенервничали, это понятно. Думаю, вам не помешает переждать в более уютном месте». «Думаю, что нам мешаешь ты. Отвали, ясно?» «Настя!» — воскликнула Саша и тут же повернулась к Антону. «Извини». «Понимаю. Здесь неподалеку есть развлекательный комплекс, Колесо Фортуны. Там можно выпить кофе и...» «Да пошел ты! Нашел время развлекаться, придурок!» Настя надменно поправила волосы и отошла с асфальта перекрестка на газон. Антон неловко взмахнул рукой ей вслед, словно пытаясь не пустить через невидимую границу, удержать на этой стороне. Но то было не в его силах. Наверное, я никогда не привыкну. Настя встала рядом со своим парнем и взяла его за руку. «Время смерти — 13.22», — донесся до Антона усталый голос из машины скорой помощи. «Кошмар, даже тронуться не успели». Слушай. Извини ее, на стена бывает немного несдержанной». Ничего не подозревающая Саша попыталась оправдать подругу. Эта авария всех из колеи выбила. В таком случае я настаиваю на чашечке кофе. Отвлечься, так сказать. Антон шустро сунул ей в руку листовку колеса фортуны и подхватил под локоть. У нас улетное пиршественное зала. Кофе, круассаны, лобстеры. Саша приподняла одну бровь. У нас. — Каюсь, я там работаю, но, честное слово, я не пытаюсь тебя завлечь с меркантильной выгодой. Просто сам пару лет назад побывал в крупном ДТП, зная, что ты сейчас чувствуешь. — Да? — Ага, ехал с друзьями в Иннополис. Хотел там предложение своей девушке сделать, и тут раз... И планам не суждено сбыться. Антон с грустью в голосе рассказывал историю и попутно мягко подталкивал к Сашу к своей машине. «Ирка, кстати, теперь тоже на «Фортуну» работает. Экскурсоводом в музее. В нашем комплексе много разных локаций. Помимо фудкорта, пруд с утками есть, башня высокая, донжон называется, музей средневекового оружия». «Ой, не люблю я музеи», — наморчила нос Саша, послушно пристегивая ремень безопасности. «Я, кстати, тоже. Меня в детстве родители в Эрмитаже забыли. Представляешь?» «Да ладно!» «Психологическая травма на всю жизнь осталась». «Какая ирония, что твоя невеста именно в музее работает». — Как так вышло? Служебный роман? — Да нет, роман у нас случился лет на девять раньше. Это теперь мы вместе работаем, а в прошлой жизни... В прошлом. Она занималась продажей недвижимости. Ну, а потом как-то так случилось, что ей сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Понимаешь? Предыдущая сотрудница комплекса ушла на покой. — В смысле, на пенсию, что ли? — Вроде того. Ей же лет пятьсот было. Давно пора. — кивнул Антон, вспоминая ярко-алый образ Алиши, которая на века застряла в своем двадцатилетии. Саша хихикнула, принимая ответ за шутку. «Устала она, а Ирка моя ее пожалела, прониклась, расчувствовалась. Ты, наверное, лучше знаешь, как это у вас, девчонок, бывает. Ира только с виду вся такая жестокая. А на самом деле...» Антон с упоением принялся рассказывать о своем прошлом, сворачивая в сторону развлекательного комплекса. «Вау!» — воскликнула Саша с восхищением, рассматривая зубчатую крепостную стену и узкие бойницы. — Здесь же раньше частный сектор был. Когда снести-то успели? И отгрохать такое. Это что, реально замок? — Реально. Увы, нет, милая. За свою реальность тебе еще предстоит побороться.